Глава 7. Сыщики сели за оперативные сводки, разделив документы честно на две половины. Изучение бумаг заняло у них почти два часа, прежде чем Елисеев обрадованно воскликнул. «Нашел!» «А ну-ка!» – оживился Колычев. «Показывай, что у тебя!» «Вот!» – торжествующий агент губрозыска третьего разряда ткнул пальцы в нужное место. «Наверное, ты об этом говорил». «Сейчас проверим». Колычев углубился в чтение. Дело было в Тамбове и же происходило в финансовом учреждении при большом скоплении народа. ни хрена себе!» присвистнул сыщик. «Совсем сволочи страх потеряли. Это надо же, спереть портфель с деньгами у кассира губернской милиции. И ведь что главное, какой к нему ключик подобрали? Знали сволочи, что делают. Но не мог тут пройти мимо рассыпанных на полу патронов». «Верно». Начал патроны поднимать, отставил портфель в сторону, чтобы не мешал. А когда закончил, выяснилось, что портфельщик-то тю-тю. Тамошние ребята из Губро уже землю, наверное, роют. Шутка ли снова без зарплаты куковать? «Ох и злые они на вора после этого!» – усмехнулся Елисеев, Чи симпатии, по понятной причине, были на стороне тамбовских сыщиков. «Надо будет связаться с ними, может, сведениями поделятся. Что-то они просто обязаны были накопать». «Тем более и личный интерес в этом деле имеется», — сказал Колычев. «Заодно и нашего кассира предупреди, чтобы на чеку был. Не ровен час, повторят шутку». Колычев отправился на телеграф, отбивать телеграмму в Тамбовскую угро. Елисеев остался в кабинете ждать посетителей. В дверь постучали. «Входите», — разрешил Елисеев. Вошла Мотылькова, замерла в нерешительной позе. По лицу видно, что недавно плакала. Ну, оно и понятно, после таких событий. Елисеев посмотрел на нее сочувствием. Помнил то неприятное чувство неловкости, возникшее у него во время обыска. «Я насчет показаний», — заговорила Мотылькова. «Вы велели во второй половине дня прийти». «Да, все верно. Что мне делать?» Пётр посадил ее за пустующий стол Колычева, нашел в сейфе пустой лист бумаги и положил перед женщиной. «Пишите». «Что именно?» – вопросительно подняла глаза потерпевшая. «Все, что связано с преступлением. И помните, важна любая мелочь». Мотылькова кивнула и стала старательно выводить буквы. Даже со своего места Елисеев видел, что у нее красивый почерк. Сам он писал, как курица лапой. Порой даже не мог прочитать написанное собственной рукой. На все губро была единственная печатная машинка, на которой работала пешбарышня, делопроизводитель. Порой она приводила в порядок каракули сотрудников розыска. Закончив, Мотылькова аккуратно, чтобы не размазать текст, промокнула чернила промокашкой и отдала бумагу Елисееву. — У меня все. Посмотрите, пожалуйста, все правильно. Тот пробежался глазами, подтвердил, закончив читать. — Да, порядок. «Ничего не забыли?» Написала все, что запомнила. «Вы не обижайтесь на нас за обыск. Так полагается. Мы были обязаны вас проверить». «Понимаю. Я могу идти». «Да, вы свободны. До свидания. Мы вызовем вас, когда вы снова понадобитесь. Пожалуйста, в ближайшее время не покидайте город». «Хорошо. С работы меня не уволили. Так что я осталась на прежнем месте». Выходя, женщина на пороге едва не столкнулась с Колычевым. Он деликатно уступил гражданке дорогу. «Проходите, пожалуйста». «Спасибо», — сухо поблагодарила женщина. Колычев проводил ее взглядом. «Показания снял?» «Снял. Будешь читать?» «Попозже». «Ну, как сходил. Есть новости?» «Есть. Преступников Трамбовские не нашли, но им удалось отыскать портфельчик. Вор выбросил его по дороге. С портфельчика удалось снять пальчики. Их сейчас по картотеке смотрят, но... Боюсь, не найдут. Почему? Да все просто. Орудовал преступник еще старой школы. Хитрый и опытный. К нам такие редко попадаются. У нас опыта маловато. Если только по случаю. Колычев нервно дернул щекой. Прежние сыщики хоть еще той сволочью были. Но зубами впустую не щелкали. Думаю, имелись пальчики этого года у них в картотеке. А, может, и фотокарточки завалялись. Так зачем дело стало? Не понял Елисеев. Раз имеется архивная картотека, значит, можно найти супчика. Колочев раздраженно усмехнулся. Но все затем же. Архивы департамента полиции спалили к какой то бабушке еще в семнадцатом, когда временные амнистию уголовной шушери объявили. А мы теперь, значится, это расхлебываем. Чуть не сплюнул на пол сыщик. Он присел за стол, забарабанил пальцами. Ладно, будем исходить из того, что мы накопали. Вор был не один, это раз. Два орудовали неместные. Три действовали наглые с выдумкой, без всякого гоп то бишь спецы старые и жизнью битые. И что это нам дает? А дает это нам следующее, а нужно напрячь. Кого-кого? Да наши так в шутку милиционеров из районных отделений зовут. Они, конечно, на режим старорежим, на старорежимное название обижаются, но тут дело такое. В общем, пусть пошерстят участки на предмет новых подозрительных лиц. Не такой уж большой у нас город, чтобы в нем как сахар в кипятке раствориться. Елисеев с сомнением покачал головой. Среди районных милиционеров разной публики хватало. Кто-то с утра до вечера готов пахать а кто-то выполняет обязанности спустя рукава. Такой, порой, дальше собственного носа не видит и видеть не желает. Заметив недоверчивый взгляд Петра, Колычев насупился. «Что, у тебя другие предложения есть? Говори». «Надо облаву устроить, по местам злачным пройти», — выдал Елисеев. «Ага, думаешь, денежки поперли такие дураки, что будут в малинах сидеть и нас дожидаться?» — хмыкнул Колычев. «Нет, не думаю». Хитро улыбнулся Делесеев. «Тогда к чему вся эта музыка?» «К тому, что местные уголовнички наверняка к пришлым особой любви не испытывают. Они же их травку щиплют. А тут мы еще переполох на всю губернию устроим. Причем открыто объясним, из-за кого». «Хм, рассчитываешь, что наши урки заезжих воров сдадут?» «Ну да. Ладно бы эти уроды частников обижали» так они ведь государственные деньги сперли, а тут совсем иной расклад. Получается, из-за них милиция и уголовный розыск на дыбы встали. А что касается воровской чести, да плевать на нее, когда с тебя три шкуры снимают из-за гостя залетного. Сдадут нам приезжих, убежден я. Верно ты, брат, рассуждаешь, но ну и околоточных со счета скидывать не нужно. Давай все же пробежимся по отделениям, ребят проинструктируем. А облава? «Никуда не уйдет твоя облава!» – засмеялся Колычев. «Вечером с товарищем Янсеном порешаем вопрос. Думаю, он твою идею одобрит». Сыщикам пришлось побегать по отделениям, разговаривая с их начальниками. Те, преимущественно, были людьми в возрасте, то есть хорошо за сорок, много повидавшими и хлебнувшими лихо. Хватало среди них и фронтовиков. Колычев заверил, что ручается за каждого. Он объяснил, что требуется, на кого стоит обратить внимание и что именно разыскивать. Не получив в ответ никаких обещаний, да и откуда им взяться обещанием-то, сыщики прибыли с вечерним докладом к товарищу Янсуну. Начальник Угрозовска выслушал их и сказал, «В том, чтобы натравить местную сволоту на проезжих, что-то есть. Может сработать. Мы такое еще не устраивали. Но почему бы не попробовать?» «Когда облаву устроим?» – спросил обрадованный Колычев. «Тут спешить нельзя, но и оттягивать тоже. Сегодня не получится, а вот завтра в самый раз. Только нам своими силами не вытянуть». «Это понятно. С чоновцами я договорюсь. И товарищей из районных отделений тоже надо к работе подключать». Правильно Колычев мыслит. «Они за свои участки в ответе. Спасибо вам, товарищи, за работу. Можете идти». Завтра будет трудный день. Петр и сам не понял, как добрел до дома, где его радостно встретила скучавшая Степановна. Она покормила постояльца ужином, спросила, как прошел первый день на работе. Елисеев отделался несколькими общими фразами, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть старушку, а потом лег спать. Сил у него больше не было. Даже не верилось, что столь богатый на события день закончился. Будильником для него послужил рев заводской серийной фабрики «Пролетарская кузня», расположенной неподалеку. Позавтракав, Пётр снова помчался на службу. На планерке товарищ Янсон объявил детали сегодняшней операции. Было решено, что облава начнется вечером. На помощь милиции придет отряд из бойцов Чон и красноармейцы, из находившейся в городе воинской части. Осталось распределить сотрудников Губрозыска, каждый из которых назначался ответственным за выделенный объект. Калычеву и Елисееву достался ресторан «Михалыч», который открылся совсем недавно, но уже успел попасть в поле зрения милиции. Не раз и не два в нем замечали подозрительную активность, проворачивались сомнительные делишки, встречались темные личности. Однако улик, чтобы взять за жабры владельца злачного заведения, не хватало. Налоги владелец Михалыча, у которого, как ни странно, отчество было Сергеевич, платило исправно, финансвекторы не жаловались. Елисеев прежде в ресторанах не бывал, и в Михалыче нагрянул бы из одного любопытства. Чтобы раньше времени не спугнуть рыбку, действовать решили в несколько этапов. Сначала Елисеев, как самый непримлекавшийся из сотрудников губро, сыграет роль посетителя ресторана, присмотрится, что к чему, а потом через полчасика Внутрь ворвется Колычев с бойцами Чун. По такому случаю Петра переодели в более приличную одежду, которую собирали чуть ли не всем миром. В ход пошел костюмчик, реквизированный у проходившего по уголовному делу теневого маклера. Оказалось, что у преступника и Елисеева примерно один размер. Вот только в плечах рубашка и пиджачок в полоску слегка жали. Елисеев боялся сделать лишнее движение а пиджак даже застегивать не стал. Зато лакированные штиблеты оказались в самый раз. Колочев осмотрел переодетого стажера критическим взором и резюмировал «вылитый буржуй». Елисеев чуть не задохнулся от возмущения, но вдруг его успокоил. «Ничего, это для дела. А ну-ка еще разок крутонись. Посмотрю, все ли у тебя с тылу благополучно». Убедившись, что с нарядом все в порядке, Борис протянул несколько ассигнаций. Держи. Это тебе для убедительного вхождения в образ. Только без меры не трать. Дензнаки казенные и счет любят. За кого ты меня принимаешь? – обиделся Петр. За боевого товарища. Отличного сыщика, но пока неопытного. Деньги прибери в надежное место. Елихиев достал из карманов брюк надушенный платок и, немного поразмыслив, завернул купюры в него, а сам платок спрятал во внутреннем кармане пиджака. — Да, — вспомнил Колычев. — Револьвер вертай. — Как же так? На и без оружия. — Без оружия ты не пойдешь. — Не понял. Помнишь, ты о бульдоге спрашивал? Колычев продемонстрировал оружие. — Его можешь взять с собой. Он не такой приметный, а на гаду тебя каждая собака разглядит. Не волнуйся, после операции верну. — Верни обязательно. А вот бульдога я тебе не отдам, — сказал Елисеев. «Даже не уговаривай». «И не надо. Я специально для тебя его выпросил», — объяснил Колычев. Он слегка обнял друга и, отстранившись, произнес. удач петь. Главное, на пулю шальной не нарвись, а то я уже с тобой успел свыкнуться». «Постараюсь», — пообещал Елисеев. «Самому не хочется».